625. -е. Матерь Агни-йоги. Усталость от вчерашнего перенапряжения. Постепенно вырабатывается привычка к более частым и продолжительным напряжениям общения, пока не будет сознание в состоянии выдерживать такое напряжение непрерывно. Конечно, и внешние условия должны быть гармоничны, чего нет. Поэтому перемена внешних условий вызывается необходимостью, и она скоро наступит.